Акт 1. Сцена 1. Лондон. Улица. На улице Лондона Ричард герцог Глостер произносит свой монолог. Кто таков? Брат короля Эдуарда IV, самый младший. У Эдуарда есть двое братьев: средний Джордж герцог Клэрэнс и младший Ричард герцог Глостер. Был, как мы помним, еще один брат Эдмунд, но он погиб вместе с отцом. И о чем же монолог? Ричард сперва рисует благостную картину, дескать, как хорошо. Война закончилась, тучи разошлись, на голове у Йорков – венок победы, и вместо крови и ужасов под орудийный грохот – веселье и танцы под сладкую нежную музычку. Однако сам Ричард для такой благости не создан. Нет, он не жалуется, он трезво констатирует. Я мол не создан для любовных забав. Я, груб, природа обделила меня ростом и красотой, зато наделила горбом и хромотой. Одним словом, я у боги не доделённый урод. Отсюда вывод. Раз мне не суждено стать героем любовником, то стану-ка я, пожалуй, подлицом. И тут же рассказывает об одной из своих последних подлянок. Оказывается, он оклеветал Джорджа перед королем и рассорил родных братьев до состояния смертельной вражды. Навел на Джорджа поклеп и теперь стоит в сторонке и с интересом наблюдает, что ж выйдет. «Если Эдуард настолько же честный и порядочный, насколько я сам, лживый и лукавый, то, по идее, он должен сегодня же отправить братишку Джорджа в тюрьму», задумчиво рассуждает Ричард, стоя посреди улицы. Тем более, что королю предсказали, что его погубит человек, чье имя начинается на букву Г. В английском языке имя George как раз на неё и начинается. Но ну, рассудил-то он правильно, потому что в этот самый момент на сцене появляются Джордж Кларэнс и сопровождающий его комендант Тауэра по имени Бреккенбери. Ричард натурально делает круглые глаза и изображает полное изумление. День добрый, брат. Что значит эта стража вокруг вашей светлости? Джордж отвечает сперва с сарказмом. Король решил позаботиться о моей безопасности и отправляет меня в тауэр. Ричард продолжает изображать недоумение. Но почему? Потому что меня зовут Георг, отвечает Джордж уже более серьёзно. Ричард решает поддержать шутливый тон брата. Ты же не виноват, что тебя так назвали. Все претензии к крёстным, которые выбирали и одобряли твоё имя. Король что, хочет, чтобы тебя в Тауаре заново крестили и дали другое имя? Потом тоже переходит на серьёзный разговор. Ладно, шутки в сторону. В чём дело? Что случилось? Да если б я знал. Вот вбил кто-то Эдуарду в голову, что буква «Г» его погубит и отнимет трон у наследников. То ли приснилось ему, то ли чернокнижник какой-то напел фиг знает. А король сообразил, что меня зовут Георгом и решил, что речь обо мне. Ну и велел закрыть в Тауре по такой вот вздорной причине. Всё ясно, с понимающим видом заявляет Ричард. Это происки жены короля, леди Грей. Это она ему мозги крутит, а он глупец слушает и верит. Она давит на него вместе со своим братом Семеном Антивудвелом, внушает всякие бредни. Добились же, что лорда Камергера в Тауэр отправили. Хорошо ещё, что его сегодня уже выпустили. Но я уверен, что с лордом Камергером тоже эта парочка постаралась. Вот какова власть женщины над мужьями. Но при таком раскладе нам с тобой тут покоя не будет. Оставаться при дворе небезопасно. «А кому здесь безопасно?» – удрученно возражает ему брат. «Здесь сейчас опасно всем, кроме родственников королевы. Но еще, может, любовниц короля миссис Шор нормально? Да еще тем слугам, которые покрывают их роман. Ты слышал, как Гастингс умолял эту Шор, чтобы она заступилась за него?» О чем же идет речь в этом диалоге? И о ком? Все упомянутые лица – реальные исторические персонажи. Эдуард IV был женат на Елизавете Вудвилл, по первому мужу Грей, вдове с двумя детьми, сыновьями. Двор и семья этот брак не одобряли, поскольку Елизавета не принадлежала к достаточно родовитому дому, и союз с ее семьей не приносил Йоркам никакой политической выгоды. Эдуард заключил этот брак поспешно и тайно, без должного количества свидетелей и без согласования с высшими чиновниками, чем вызвал, разумеется, огромное недовольство, поскольку в тот момент планировалось его женитьба на французской принцессе, сестре короля Франции. А вместо французской принцессы страна получила в королевы низкородную англичанку. Вся многочисленная родня новоиспечённой королевы немедленно осела при дворе и стала разбирать себе самые вкусные должности и самых выгодных женихов и невест. Понятно, что Вудвилов не любили очень многие. Брат Елизаветы Энтони Вудвил был самым близким и надёжным её помощником и советчиком. Посему и недоброжелателей у него при дворе было не меньше, чем у его коронованной сестры. Несмотря на крепкий брак и большое число рождённых в этом браке детей, король Эдуард никогда не отказывал себе в удовольствиях. И Элизабет Шор действительно была его любовницей, о чём знали все придворные, и сам король я в был в курсе. Так сказать, официальная фаворитка. В ряде источников эту даму называют Джейн Шор, хотя настоящее её имя именно Элизабет. Что же касается Уильяма Гастингса, то этот человек с молодости находился при дворе Ричарда Йоркского, отца нынешнего короля. Дружился тогда еще со всем юным Эдуардом, затем сопровождал Эдуарда на всем его пути к трону и оставался его преданным соратником. Участвовал в битвах, следовал за ним в изгнании, а после коронации Эдуарда был назначен лордом верховным коммергером Англии и начальником монетного двора. Более того... Он стал родственником короля, поскольку женился на его двоюродной сестре, родственство по линии матери Эдуарда IV, Сицилии Невил. А теперь подумаем, какой же силой влияния должна обладать любовница Елизабет Шор, чтобы вынудить короля в чём-то заподозрить и обрушить репрессии на такую фигуру, как Уильям Гастингс. Ведь Гастингс его ближайший сподвижник и надёжный давний друг. Мы-то с вами понимаем, что опала Гастингса точно так же, как опала самого Джорджа Кларенса, дело рук Ричарда. И то, что Ричард переводит стрелки на королеву и её брата Элизабет Шор, вполне объяснимо. Но вот почему Джордж ему так безоговорочно верит? Сам глуповат и излишне доверчив, или у Ричарда такая уж безупречная репутация честного человека? На вопрос Джорджа о Гастингсе наш Ричард отвечает. Он э, так перед шор прогнулся, что она посодействовала, чтобы его выпустили. Я думаю, нам с тобой тоже надо перед ней лебезить, стать слугами, носить её ливрею, чтобы заслужить расположение короля. Иначе нам не выжить. Теперь в королевстве не король главный, а эти две бабы, любовница да перезрелая вдова королевы. Тут в разговор вмешивается комендант тауэра Брэкенберри. Э, прошу прощения у ваших светлостей, но у меня строгие указания от короля, чтобы с герцогом никто не вступал в частные беседы, независимо от звания и положения. Но Ричарда никакими строгими указаниями не собьёшь. Он делает невинные глазки. А что такого? Мы никаких опасных разговоров не ведём. Вы, кстати, тоже можете присоединиться. Мы же обсуждаем мудрость короля, благородство королевы, расхваливаем её характер. Про Мисе Шор говорим, что она красавица и остроумная, и ноги у неё хороши. Про родственников королевы мы говорим, что их обожает весь двор. В чём тут измена-то? Вы что, можете опровергнуть хоть одно наше слово? Мы кого-то обмагали? Такой поворот для Брэкенбери чрезмерно сложен. Поэтому он отвечает коротко и не по существу. До этого мне нет дела. Типа я не уполномочен. Так во все времена, включая и нынешние, отвечает тот, кто поставлен на страже, если вы пытаетесь им что-то объяснить. Ричард ещё делает потуги сально на острит насчёт миссис Шор. На Бреккинбере не преклонен демонстративно учтив и столь же демонстративно туп. Прошу меня извинить, ми лорд, но вам придётся прекратить беседу с герцогом. Ну что ж, поделать, раз такой приказ, будем выполнять, покорно соглашается сэр Джордж. Ричард тоже больше не возражает. Мы с тобой теперь в опале, так что придётся быть послушными. Прощай, брат. Пойду к королю, попробую как-то исправить ситуацию. Надо будет даже сестрой назову королеву, если это поможет тебя освободить. Ты даже представить не можешь, как я за тебя переживаю. Всё сделаю, чтобы тебя вытащить. Да ладно, всем нелегко, вздыхает Клэрэнс. Потерпи, братишка, я уверен, что это ненадолго. Косни, лягу на тебя, освобожу, обещает ему Ричард. «Потерплю. Прощай». Джордж уходит в сопровождении коменданта Тауэра и стражников. Ричард остаётся на улице один и удовлетворённо бормочет себе под нос. «Мечтай, мечтай, доверчивый ты, мой лох. Скоро я тебя на тот свет отправлю». А тут, откуда ни возьмись, появляется Гастингс и весело приветствует Ричарда. «Рад видеть вас на свободе», — воодушевлённо откликается Ричард и спрашивает участливо. «Как оно в тюрьме-то? Тяжко было?» «Да ничего, вытерпеть можно. Знаете ли, желание разобраться с теми, кто это провернул со мной, очень прибавляет сил и заставляет выживать». «Тут вы правы. Кларенс точно так же попал. Подозреваю, что и вас, и его упекли в Тауэ роднее те же недоброжелатели». Обидно, что такие люди, как ваш брат в тюрьме, а эти сволчи злобные на свободе и правят бал, сетует Гастингс. Разговор переходит на здоровье короля Эдуарда IV, который, как выясняется, серьёзно болен, и врачи опасаются за его жизнь. На самом деле, между смертью убийством Генриха VI и смертельной болезнью короля Эдуарда IV прошло почти 12 лет, но пьеса Это не учебник, так что придираться смысла нет. У Шекспира вообще полно анахронизмов, что вполне естественно для художественного произведения. Ричард це крушается, дескать, король давно ввёл пагубную жизнь и подорвал здоровье пьянством и распущенностью. Гасингс уходит навестить лежащего в постели короля. Ричард собирается идти следом, но, оставшись в одиночестве, произносит заключительный в этой сцене монолог. Надеюсь, он не выживет. Хорошо бы, чтобы он успел подписать Кларенсу смертный приговор, пока сам не помер. Надо будет сейчас подлить масло в огонь, добавить какой-нибудь компры на Джорджа, чтобы король уже ни в чём не сомневался и быстренько решил вопрос прямо сегодня же. Кларенса казнят. Потом Бог даст, и сам король отойдет в мир иной. И тогда я следующий в очереди к престолу. Надо еще для верности жениться на Анне, дочери Уорика. Правда, я убил ее отца, и муж ее тоже убил. Да ладно, фигня это, я ее уломаю. Любую девку можно уговорить на что угодно, если пообещать ей супружескую любовь и отцовскую заботу. Ну и что, что я ее не люблю? Мне Анна нужна для дела, а не для семейного счастья. Чтоб ты я размечтался раньше времени. Эдуард пока ещё король, и Джордж Клэрэнс пока жив. Вот помрут оба, тогда мой час и настанет. Но раньше времени я размечтался. Ведь дышит Клэрэнс и Эдуард царит, лишь смерть их прибыль верную сулит. О чём речь в монологе? Придётся снова отвлечься на исторические реалии, иначе смысл останется непонятым. Анна Невиль, дочь Ричарда Невилла, графа Уорика, двоюрного брата короля Эдуарда. Отец Ричарда Уорика, граф Солсбери, был главным сподвижником Ричарда Йоркского, отца короля, в его борьбе за власть при Генрихе VI. Более того, Ричард Йоркский был женат на Сисили Невиль, сестре графа Солсбери. Если совсем просто, то Сисилия Невиль, мать короля и его братьев заодно. Ричард Невиль, граф Ворик, её племянник, кузен короля, а дочь Ворика, Анна, двоюрная племянница короля Эдуарда и его братьев Джорджа и Ричарда. Сам же граф Ворик обладал колоссальным влиянием при дворе, был главным советником короля Эдуарда и его наставником. выдал свою старшую дочь Изабеллу за брата короля Джорджа Клэренса. Потом стал врагом, переметнулся на сторону Маргариты Анжуйской и организовал брак младшей дочери Анны с претендентом на престол со стороны Ланкастеров, то есть с Эдуардом Вестминстерским. Ричард Невиль, граф Ворик, погиб в битве при Барнете, сражаясь на стороне Маргариты Анжуйской против Йорков. И случилось это за три недели до битвы при Тьюксбери, в которой был убит Эдуард Вестминстерский. Этим и объясняются слова Ричарда Глостера о том, что он убил отца Анны и ее мужа. Возможно, имеется в виду, что не своими руками убил, а просто участвовал в тех сражениях на стороне Йорков. Но вполне может быть, что по воле Шекспира именно Ричард собственноручно порешил и графа Уорика, и сына Генриха VI, юного принца Эдуарда. Так, что, молоденькая Анна теперь вдова. Всего за месяц с небольшим девушка потеряла отца 14 апреля 1471 года, мужа 4 мая и свёкра короля 21 мая. Можем только догадываться, в каком тяжёлом психологическом состоянии она пребывала в момент, обозначенный в пьесе. И для чего же Ричарду так нужен этот брак? Для денег? Граф Уорик был весьма и весьма богат, и Анне причитается огромное наследство.